Глава 15. Откланившись, сыщики пули вылетели за ворота и нервно огляделись. Дон Медина махнул рукой, подзывая ближайшего извозчика, и приказал к сыскному отделению. Потом чуть расслабился и спросил у напряжённой Кикимеры: "Так где мы возьмём дурных музыкантов?" "Пф!" непочтительно фыркнула девушка, сбрасывая маску сеньориты из хорошей семьи. Сложно найти хороших музыкантов, а дурных не проблема. И всё же им пришлось вернуться на площадь Правосудия. Пока Карина меняла платье на привычную мешковатую форму, Август отоложил всё капитану. Тот пришёл в дикое возбуждение, пометался по кабинету, потом отдал приказ всем стражникам собраться в порту, а сам почти бегом куда-то ушёл. Когда в участке появилась Карина, Дон Медина сидел в тени белёного здания и задумчиво полировал свою шпагу. "Доложили?" сразу догадалась Кикимера. "Что сказал капитан?" "Велел всем стражникам отправляться в порт и быть наготове, а сам куда-то ушёл. Думаю, Дон Георгий решит проблему с дурным оркестром. Вы желаете участвовать в задержании, Дон лейтенант?" "Непременно." "Тогда..." Девушка огляделась. и поморщилась. Стражники разобрали всех извозчиков, не желая стаптывать ноги по дороге в порт. Пришлось снова шептать, вызывая водяных коней. Столичный франк к тайным и неудовольствиям Кикиморы не испугался, а, напротив, восхитился. — Какие красавцы! Не хуже мы его грохота! Быстро скачут! — Неудержимы, как поток! — с легкой гордостью ответила Карина. Носил берут много, так что поспешим. Они вскочили на коней, без сёдёл и уздечек, и ритмичным галопом направились в порт. Добрались довольно быстро и остановились поближе к стоянкам кораблей. Там всё было как обычно: сгружали и разгружали товары, кричали чайки, матерились грузчики, всюду сновали лавкачи и варишки. Рыбаки, давно распродавшие утренний улов, дремали в тени своих баркасов. Тут же в кучах отбросов рылись сонные собаки. Сиеста только-только закончилась, так что народ был ещё сонный и неторопливый. Вдруг в этот привычный полусонный гул толпы ворвался какой-то мерзкий звук, резкий, высокий и шершавый настолько, что парочка рыбаков подпрыгнула на месте, а собаки завыли от неожиданности. Однако звук повторился, и ещё раз, и ещё. А потом к нему присоединились другие звуки, такие же противные и мерзкие. Святый боже, пискнула Кикима, расползаясь коня и хватаясь за уши. Где капитан раздобыл это? По пирсу шагала маленькая колонна инвалидов: потрепанный морской бушлат с глазами под чёрными повязками, протезы вместо ног и крючья вместо рук. От изредка выползающих на берег обитателей хромового приюта эти типы отличались, во-первых, выправкой, а во-вторых, потрёпанными музыкальными инструментами, которые они нещадно терзали. Полагаю, ваш капитан заглянул в приют пиратов, хмыкнул Дон Аугусто. Между тем, своеобразный оркестр браво топал мимо стоящих на рейде кораблей, а их предводитель выкрикивал дрожащим от старости голосом: Торжественное шествие в день святого Хиноса Деллахара! Да прольется милость Господа и святых его на ваши корабли!» Моряки осеняли себя крестными знамениями, провожая взглядом шествие, а к парочке сыщиков практически неслышно подобрался капитан. «Чего встали? Вступайте вслед за музыкантами и следите за кораблями!» «Дон Георгиес!» – неуверенно сказала Карина. А что, если этот матрос сейчас на берегу, где-нибудь в трактире? Там без вас присмотрят. Я всё стражу, а вьеда в порт согнал. Летенант не стал спорить, потянул Кикимуる дальше, подошл к ему настило. Вдруг на одном из кораблей раздались крики. Туда! Азартно крикнула синьорита Видаль, срываясь с места, но была остановлена крепкой рукой дона лейтенанта. Оставайтесь на месте, синьорина. На корабль идут мужчины. Карина зашипела, но возражать не стала. Не очень-то и хотелось ей любоваться ошмётками плоти и крови на мокром дереве палубы. Хотелось взглянуть на самого маньяка, вот в отделении и посмотрят. Правда, увидеть матросса ей случилось раньше. Стражники схватили его, обмотали верёвкой и скинули за борт, потому что никак не могли совладать с безумцем. Только после купания в грязно-соленой воде у причала молодой парень затих, и его удалось поднять на сходне и медленно провести к закрытой тюремной карете под испуганными взглядами зевак. Дальше все было немного скучно. На корабль прислали доктора, поскольку сбрендивший матрос успел порезать полдюжины товарищей. К счастью, все остались живы, но док ворчал, накладывая швы. Самого маньяка доставили в тюрьму. Он больше не сопротивлялся. Сидел на узкой скамье кареты и крепко зажимал ладонями уши. Что с ним теперь будет? спросила Карина у капитана, наблюдая за тюремным экипажем из окна капитанской кареты. Он невменяем, пожал плечами Дон Георгис. Как только это подтвердится официально, его казнят за многочисленные убийства. Как он умудрился остаться незамеченным? просил лейтенант. Я ведь правильно понимаю, что убийства в других портовых городах тоже его рук дело. Именно что портовые города. Вздохнул капитан. Моряков там пруд пруди. Может и не все смерти его рук дело, но спишут на этого муньйка большую часть. Тут уж гадалки не ходи. Кикимара замолчала и уставилась в окно. По сути, матрос был не виноват, просто слаб разумом. Ну так о дешёвой рабочей силе мозгов обычно и не требуется. Но почему же его соратники не заметили? Капитан. А задачалась она. А что они должны были заметить? Хмыкнул Дон Георгис. Ушёл матрос на берег, вернулся пьяный и грязный. Так они все такие возвращаются. То что болтает ерунду, или там капли крови на робе. Тоже не новость. в портовых кабаках драки нередко, до поножовщины доходят. И допиться тамошним зельем до зелёных чертей недолго. Карина только вздохнула, понимая правоту начальства. И всё же ей было жаль этого человека.